а тело измотано, как никогда прежде. Я спускался по лестнице, точно дряхлый старик. На последней ступеньке я передохнул, собираясь силами перед последним рывком к двери. На чистой стороне дивана спиной ко мне сидела Розали и сисюкала с тварью, завернутой в пеленки. Наверное, она услышала, как я остановился, но не обратила на меня внимания, наслаждаясь мгновениями краденого материнства. Может, хоть она теперь будет счастлива. Розали получила, что хотела, и Белла уже никогда не отберет у нее ребенка. Неужели белобрысая ведьма этого и добивалась? Она держала в руках что-то темное, а маленькая убийца издавала жадные сосущие звуки. В воздухе пахло кровью человеческой. Розали кормила тварь. Конечно, ей нужна была кровь. Что еще нужно чудовищу, жестоко искалечившему родную мать? Оно бы и от белиной крови не отказалось. Может, ее оно и пило. Когда я услышал эти звуки, силы ко мне вернулись. Силы, ненависть, огонь, красный огонь охватил мой разум, сжигая его, но ничего не стирая. Образы в моей голове были дровами, топливом, на котором зиждилась гиена огненная. Дрожь пробила меня насквозь. Разали была полностью увлечена тварью и не обращала на меня внимания. Она не успела бы меня остановить. Сэм прав». Мерзкое отродье — ошибка природы, черный бездушный демон. Он не имеет права на жизнь, его нужно уничтожить. По-видимому, меня влекло вовсе не на улицу. Теперь я почувствовал источник неодолимой тяги. Я должен был прикончить тварь, очистить мир от мерзости. Розали попытается убить меня, когда чудовище умрет, и я буду сражаться». Не знаю, хватит ли мне времени растерзать ее, пока остальные не придут на помощь. Может, хватит, а может и нет, без разницы. И плевать, если волки, неважно из какой стаи, захотят мне отомстить или сочтут правосудие в справедливым, больше ничто не имеет значения. Только мое собственное правосудие — месть. Демон, погубивший Беллу, не проживет больше ни минуты. Если бы Белла выжила, она бы меня возненавидела. Придушила бы собственными руками, если бы смогла, ну и плевать. Ей было плевать на мою боль, когда она позволила безжалостно себя убить. Так почему я обязан беречь ее чувства? Ах да, есть еще Эдвард. Впрочем, он сейчас слишком занят, пытается вернуть к жизни бездыханный труп, чтобы прислушиваться к моим мыслям. Так что вряд ли у меня будет шанс сдержать данное ему обещание. Если только я не одолею Розоли, Джаспера и Элис. Трое против одного. Да уж, в этом поединке я бы на себя не поставил. Но даже если я выиграю, не уверен, что найду в себе силы убить Эдварда. Для этого мне не хватит сострадания. С какой стати я позволю ему выйти сухим из воды? Разве не справедливее оставить ему жизнь, пустую, лишенную смысла жизнь? Подумав так, я чуть не улыбнулся. Меня снедала кошмарная ненависть. У Эдварда не будет никого, ни Беллы, ни мерзкого отродья. В придачу я постараюсь прикончить как можно больше его родных. Хотя ему наверняка удастся их воскресить, потому что сжечь останки я не успею. Вот Беллу не оживишь. А мерзкую тварь? Вряд ли. Она ведь наполовину Беллы и частично переняла ее уязвимость. Я слышал это в ее тихом трепещущем сердцебиении. Сердце чудище. Билось. Беллина нет. Все нужные решения я принял буквально за секунду. Дрожь, охватившая меня, усилилась. Я пригнулся, готовясь броситься на Розали и зубами выхватить убийцу из ее рук. Белобрысая снова что-то проворковала, оставила пустую железную бутылочку и подняла тварь в воздух, чтобы потереться о ее щеку. «Отлично! Самое время для удара!» Я подался вперед, и огонь начал преображать меня по мере того, как тяга к чудовищу росла. Она была сильнее, чем все предыдущие, и очень напоминала приказ Альфы. Раздавила бы меня, если бы я не подчинился. На сей раз я хотел подчиниться. Убийца поглядела через плечо разоли мне в глаза. Ее взгляд был куда осмысленнее, чем полагается на врожденным. Теплые карие глаза, цвета молочного шоколада, точь-в-точь Беллины. Дрожь как рукой сняла. Невиданной силы жара охватил меня, но то был не огонь, то было свечение. Внутри все словно сошло с рельс, когда я уставился на фарфоровое личико полувампира-получеловека. Кто-то молниеносными движениями перерезал нити, удерживающие мою жизнь, как связку воздушных шариков. Чик-чик-чик! Все, что делало меня собой — любовь к мертвой девушке наверху, любовь к отцу, преданность новой стае, любовь к прежним братьям, ненависть к врагам и самому себе отделилась и улетела в небо.